часть четвёртая Интуиция. Шестое чувство, инстинкт или стратегия управления когнитивной сферой. Надя могла называть это как угодно, но именно это чувство сейчас возникло у Хэмпуса. Чувство, что он пожалеет о том, что собирался сделать. Ни одно окно в озёрной ферме не горело, и Хэмпус надеялся, что Стефан Бирк не хвастался, рассказывая, что каждое утро в 6:00 выходит на пробежку. На улице было довольно холодно, -12, если верить термометру в машине Хампуса, который обычно завышал температуру. А Хампус сомневался, что сможет долго просидеть в машине с выключенным двигателем. Наконец на крыльце зажёгся свет, а ещё через минуту открылась дверь. Доброе утро. Ты не слишком рано? спросил Стефан, когда Хампус вышел из машины. Я слышал, как ты спрашивал Енифер про беговые маршруты. Вот и решил пробежаться вместе с тобой и показать хорошие места. Отлично, улыбнулся Стефан. Они пробежали по мосту на Сторгаттон. Хэмпус показал Стефану дорожку у бассейна, усыпанную гравием, и оттуда они выбежали на Брена-Веген и напрямую к Аплан-Веген. Для человека, бегавшего по утрам, Стефан был на удивление в плохой форме. Но несмотря на одышку, именно он постоянно требовал ускориться. А когда у подножия горы Каппелсберг дорога пошла круто вверх, даже перешёл на спринт. Но потом поскользнулся и чуть не упал. "У тебя ботинки с шипами?" спросил он Хампуса, восстановив равновесие и указал на его ботинки. "Да, так да, ясно". Хампус сделал вид, что не заметил рифлёную подошву ботинок Стефана. Но на всякий случай постарался избегать заледеневших тропинок и побежал по относительно ровным, не имевшим большого уклона козьим тропам. Хотя растительность в горах была похожа на ту, к которой он привык, он всё-таки заметил разницу. Снег усыпали шишки. Некоторые казались почти нетронутыми, но Хампус заметил, что некоторые были обгрызены. Видимо, клёст пытался добраться до семян. От других вовсе почти ничего не осталось, что свидетельствовало о том, что над ними более настойчиво поработала белка. Мыши обычно оставляли лишь сердцевину. Судя по всему, Здесь, ближе к городу, водилось гораздо меньше хищников, чем в лесу около его дома. Лишь когда они повернули обратно, перебежали через мост и Стефан предложил последний отрезок пути пройти пешком, чтобы немного отдохнуть, Кампус вспомнил истинную причину своего визита. Он злился, что ему приходится сопоставлять поведение Нади с достигнутыми ею результатами. Он оказался между Сциллой и Харибдой. Точнее результатов пока не было. Речь шла лишь о возможном результате. Если он ошибался, значит она просто вела себя неадекватно. Но если бы он смог уличить Ларса Нюхельма в лжи, её жестокость была бы оправдана. Дилемма осложнялась тем, что окажись она права, ей разрешили бы остаться, и тогда Хампусу пришлось бы потратить ещё больше времени, умасливая обиженных свидетелей. Однако сейчас на кону стояло нечто более важное. И когда они поравнялись с участком, он повернул голову и взглянул на Стефана. "Вообще-то я пришёл с тобой поговорить", сказал Хампус. Стефан удивился. Не так, как Ларс Нюхельм накануне, а искренне. Глаза ненадолго округлились, слегка опустилась челюсть. "Надя рассказала тебе, почему обвинила Ларса Нюхельма во лжи?" продолжил Хампус. Стефан замедлил шаг. "А почему ты спрашиваешь?" Я думал, ты поддерживаешь Нюхельма, и тоже считаешь, что Нади вела себя непрофессионально. Ну вот опять. Сцилла и Харибда. Не только поведение Нади влияло на конечный результат. Я говорю о том, почему он солгал, продолжал Хампус. Точнее, почему Нади обвинила Ларса Нюхельма в даче ложных показаний. Стефан кивнул. Она заметила какой-то жест, противоречащий словам. Да. До этого Ларс и Хелен Нюхельм утверждали, что преступник заходил в гостиную, кабинет, на кухню и в подсобку. Но вчера, когда я задумался, почему Надя решила, что Нюхельм лжёт, я вспомнил кое-что из отчётов криминалистов. Приложение 51. Фотография двух смазанных масляных пятен, обнаруженных на полу в коридоре. Стефан остановился. И что? Хампус заметил, что Стефан потёр щёку, условно смахивая капли несуществующего пота. и в тот самый момент понял, что Стефану неловко. Он не знал о какой фотографии речь. Значит, он либо солгал, что просмотрел отчёт криминалистов, либо просмотрел их невнимательно. Тогда Хампус понял, что его подозрения вероятно оправданы. Он также понял, что должен быть осторожен. Сейчас он говорил со Стефаном Бергом, потому что знал, что подумают люди, если он начнёт сомневаться в работе проделанной Перром Хагелю. Но теперь всё сказанное им также могло быть воспринято как критика Стефана. Оправданная критика, подумал Хампус, и неожиданно разозлился при мысли, что небрежность Берга, вероятно, стоила Нади её места в академии. Он продолжил. Может, я что-то не понял, но согласно лабораторному анализу, пятно в коридоре похоже на те, что мы нашли у разбитого окна, а криминалисты сказали, что их мог оставить только преступник. Ты не мог бы ещё раз посмотреть отчёт? Последнюю часть просьбы Хампус попытался высказать как можно спокойнее. Что бы ты ни обнаружил, лучше не упоминай о нашем разговоре. Он ждал, что Стефан попросит объяснений, но он промолчал. Лишь взглянул на Хампуса немного свысока и произнёс: "Идёт. И спасибо за пробежку". Полицейский участок Херньюсенда занимал большое квадратное здание на улице Сторгаттон. Снаружи оно было похоже на розово-чёрную лакричную подушечку, но внутри ничем не отличалось от любого другого провинциального полицейского участка в стране. Имелось лишь одно поразительное отличие. Кому-то пришла в голову странная идея украсить участок чучелами животных. В одной лишь приёмной, где сейчас ожидали Нади и Лёве, висела голова лося, стояла лесная куница и рысь среднего размера. похожая на белого леопарда с кисточками на ушах. Она сейчас спустется, сказала диспетчерша. Чё за острённое треугольное лицо и маленькие глазки делали её похожей на ту самую куницу, что оглядывала комнату с верхней полки, висевшей как раз за её спиной. Надя убрала перчатки в карман зелёной парки и довольно пошевелила пальцами в старых поношенных походных ботинках. Наконец-то она чувствовала себя человеком. Отныне она не будет больше мёрзнуть и наступать на горло собственной песни в угоду хампусу Шведгергрину. Надью бесконечно раздражало, что ей пришлось потратить кучу времени, выуживая несущественные детали из жертв, не желающих идти ей навстречу. Хотя можно было бы достать всю эту информацию и даже больше из подсознания Хампуса, если бы он только ей это позволил. Как только она примет безоговорочные извинения Анике Персон, Она скажет комиссару полиции, что ей кажется весьма странным, что Шеддергрен так противится допросу. И если повезёт, уже через несколько часов они с ним будут стоять и разглядывать карту в его хижине, срубе или как там называется его хибарка. Диспетчер неожиданно заёрзала на стуле. Надя обернулась и увидела Анику Персон вошедшую в приёмную через стеклянную дверь. У меня всего минута, я так понимаю у вас что-то важное. Она вопросительно посмотрела на Надю. В таком случае, буду краток, вмешался Лёве. Надя оказалась права насчёт Ларса Нюхельма. Аника и так выглядела усталой, а после этих слов мышцы её лица обмякли, и она показалась совершенно измученной. Хорошо, что вы поддерживаете свою команду, Лёве. Я и сама так делаю и горжусь этим. Но вы должны понять, что я не могу отклонить жалобу жертвы на основе каких-то там микровыражений и жестов, особенно когда единственный полицейский, побывавший на месте преступления, не заметил косвенных улик, подтверждающих, что Нюхельм лжёт. Я говорю не про косвенные улики, а про факты. Лёве рассказал ей о том, что обнаружил Стефан, показал фотографию и соответствующий лабораторный отчёт. Аника заколебалась лишь на секунду или две. А затем повернулась к Наде и произнесла: В свете этих данных я должна извиниться, что сомневалась в тебе, но надеюсь, ты поймёшь, в каком я оказалась положении. По шкале искреннего выражения эмоций, сочетание слегка опущенных уголков губ и внутренних уголков бровей, приподнятых в надежде, означали твёрдую девятку. И поскольку Надя глубоко уважала людей, которым хватало мужества не скрывать свои истинные чувства, Она решила не дерзить в ответ и сдержанно произнесла: Не пойму, но в этом нет необходимости. Ведь босс здесь вы. Но я рада, что ситуация прояснилась. Полагаю, теперь нам с Хампусом можно поехать к Сигвардценам. Нет. Начните с Ларса Нюхельма, и если выясните что-то существенное, я возможно разрешу поговорить с Сигвардценом. Хампус уехал по другому заданию, но я прослежу, чтобы Нюхльма как можно скорее привели в участок. Его нужно допросить здесь под протокол. Если Хампус вернуться не успеет, я найду кого-нибудь на замену. Персон стояла так, что казалось, будто усы чучела рыси растут у неё из-за тылка. Но даже это не могло подорвать её авторитет. Надя поняла, что лучше не спорить. Что было вчера вечером, спросил Лёва. Завал ответила Персон. Примерно с 9 до 2 ночек нам поступало примерно 50 звонков в час. Лёви покачал головой. Если бы грабитель напал снова, такое оживление было бы понятно. Но почему люди чувствуют угрозу из-за трагического несчастного случая? Они не чувствуют угрозу, ответила Надя. А просто освобождаются от накопившегося страха, который сдерживали всё это время. А теперь после действий незадачливого стрелка сдерживать больше не могут. Возможно, ты права, согласилась Персон. Разумеется, я права, подумала Надя. Но вслух говорить не стала, ведь в тот самый момент дверь слева от стойки открылась, и в приёмную вошёл высокий, слегкадутловатый мужчина лет 50. Вот ты где, Аника. Начнём? подозвала его и сказала. Ты как раз вовремя. Давай познакомлю тебя с людьми из академии. Она представила Лёве и Надеу мужчине, который оказался Оллой Дальгрином из Сунсваля. Он занимался расследованием дела о стрельбе в Эленсбру. "А Ульф Эриксон случайно не имеет отношение к академии?" спросил он, когда они обменялись рукопожатиями. "Да, он один из наших инструкторов", ответил Лёве. Надя затаила дыхание и не сводила взгляд с его верхней губы. Ноталиш немного подёргивалась, и когда Дальгрен объяснил, что Ульф Эриксон был его напарником, когда оба они работали в Стокгольмской полиции, Лёве уже притворился, что это ему не интересно. До сих пор по Надиной шкале контроля непроизвольных жестов и мимики он держался на твёрдых 7 баллах, но его стоическое извинение сегодня утром заставило её повысить балл до 8. Ему особенно хорошо удавалось скрывать злость, а вот более тонкие эмоции были слабым его местом. Испытывая их, он отворачивался от собеседника. Однако эта маленькая осечка, дёргающаяся губа, свидетельствовала о чём-то другом, и она уже видела её раньше, в Шефер Гордоне, когда он сказал им, что будет их инструктором. Это микровыражение определённо означало отвращение. Если бы ей предложили угадать, она бы предположила, что дело касается Ульфа Эриксена. Но ей не нравилось гадать. И теперь, когда она хорошенько об этом задумалась, она поняла, что видела гримассу отвращения на лице Лёви несколько раз, и тот даже не пытался сдерживаться. Как бы то ни было, об этом она подумает позже. Сейчас ей надо было уговорить комиссара полиции приказать Хампусу Шведбергну во всём её, Надю, слушаться. Оوشنгала, как айсберг, вырастал из тёмных вод реки Онгерман. Когда Хампус был маленьким, район вокруг электростанции Утонхё был целым городом в миниатюре. Люди сновали между фабриками, складами, административными зданиями инфраструктуры порта и прилегающими к ней общежитиями для работников. Но почти 10 лет назад последний клуб дыма, поднявшись из высоких фабричных труб, Растворился в воздухе, и с тех пор этот район был заброшен. Но сейчас всё изменилось. Вся улица Тимервеген была заставлена машинами, припаркованными с обеих сторон проезжей части. И когда Хампус подъехал к парковке рядом со старыми стальными воротами, ему пришлось посигналить, чтобы группа людей освободила дорогу. Молодой человек в тёмных очках агрессивно замахнулся, но поняв, что перед ним полицейская машина, поспешно опустил руку. Кемпус припарковался за машиной Микки и вышел. Впервые он видел большой корабль вблизи и не мог понять, как якоря несколько тросов удерживали стальной колосс на месте в гавани. Ещё более странным казалось то, что этот стальной колосс уже несколько месяцев служил пристанищем для 1800 человек. Он увидел Микки на узком трапе. Тот выглядел так, будто шёл по воде, а гигантский корабль висал над ним. Пробираясь сквозь толпу, Хампус заметил, что бритаголовые в чёрных куртках и камуфляжных штанах бросают враждебные взгляды на его полицейскую форму. Но лишь когда поравнялся с Микки и обернулся, понял, почему его коллега держал руку на револьвере на поясе. Пугало не число протестующих. На пристани собралось не более 100-150 человек. А враждебная атмосфера. И Хампус вздрогнул, увидев среди плакатов с надписями "Проваливайте домой". И Швеция для шведов два красных флага с чёрными свастиками. Здесь, в Утонфё. Рад видеть тебя, сказал Микки с довольной напряжённой улыбкой. Ты разве не помогаешь профилерам? Хотя Хампус с радостью сбежал от Надим, ему не хотелось рассказывать Микки, что он обратился к Канике с личной просьбой перевести его. Он просто сказал: "Сегодня им шофёр не нужен". Затем огляделся и добавил: "А где все?" Тут только Петр и Фредрик, но они на скале уже в пути. И очень надеюсь, что они скоро приедут. Подтягиваются люди, и на мой скромный взгляд, они не похожи на деток, которых Санта-Клаус награждает за хорошее поведение. На местных они тоже не похожи, заметил Хампус. Он повернулся и взглянул на корабль. Четыре длинных ряда маленьких иллюминаторов темнели на гладком белом корпусе. В некоторых Он увидел лица и представил, каково это стоять там и смотреть на толпу враждебных демонстрантов с плакатами, не понимать надписи на незнакомом языке и видеть лишь один знакомый символ свастику. Краем глаза он уловил движение в толпе и увидел мужчину, пробиравшегося к трапу. Кажется, он узнал эту кудрявую рыжевы шевелюру, но когда мужчина дошёл до начала решётчатого металлического заграждения трапа, Он повернулся к протестующим, и лица его Кампус уже не увидел. Затрещал мегафон, и резкий мужской голос попытался утихомирить толпу. Но звук рикошетил от корпуса корабля и высоких бетонных стен, и расслышать, что говорил мужчина, было почти невозможно. Поэтому он попятился назад на 5-6 шагов и оказался на трапе. Кампус спустился и положил руку ему на плечо, а когда мужчина обернулся, вспомнил, где его видел. на плакатах предвыборной кампании. Это был Гуннар Берглунд, независимый депутат, которого избрали в городской совет благодаря его антииммигрантской позиции. "Сойдите вниз, пожалуйста", сказал Хампус. И толпа взорвалась недовольными возгласами. Гуннар Берглунд выставил перед собой свободную руку в примирительном жесте, и Хампус невольно подумала Надя: "Успокойтесь. Я просто хотел сказать пару слов. Это же не противозаконно". Нет, но здесь вы этого не сделаете. Берглунд прищурился. Ну вот, а я хотел, чтобы мы вместе нашли решение. Но раз так, какое решение? Берглунд указал на протестующих. Это и проблемы. Этим людям, как и вам хорошо известно, что он там, на корабле. И они не разойдутся по домам, пока он не сдастся или кто-то его не арестует. Он указал на Микки и добавил: Представьте, что будет, если они решат штурмовать корабль? Вас тут всего двое. К ним подошёл Микки и шепнул Хампусу: "Не знаю, как ты, но я не хочу, чтобы меня затоптали до смерти, пока я защищаю какую-то обезьяну". "Ты о чём? Ты слышал, что сказал Берглунд? А вдруг молчаливый грабитель действительно прячется на корабле?" Хампус достаточно хорошо знал Микки и понял, что в нём говорит страх. Но что ему ответить? Всё творившееся оказалось настолько нереальным, что он даже не осознавал, что они могут быть в опасности. Но понял, что Берглунд был прав. Такую толпу им остановить не под силу. А можно попросить убрать трап, шепнул он Микки. Нет, нельзя. Я уже спрашивал капитана, и тот ответил, что это противоречит нормам пожарной безопасности. Хампус не хотел даже думать, что будет, если кто-то из протестующих кинет на борт коктейль Молотова. Он прошёл по трапу немного вперёд и встал лицом к кораблю так, чтобы Берглунд его не слышал. Достал телефон и нашёл номер одного из своих любимых диспетчеров. Когда Хасс ответил, он спросил: "Это Хампус. Скоро прибудет подкрепление к Ocean Gala". "Похоже, не скоро. Нинускали задержала авария на Е4". Протестующие ехали к пристани, и разбились на старой калымаге. Из других патрульных рядом Андерс и Хуакин, но они едут в Умио, с задержанным на заднем сиденье. Как там ситуация? Не очень. В эту самую минуту трап под ногами Хампуса задрожал, и через мик он услышал удары тяжёлых ботинок о металлическое ограждение. Пока прорвались вперёд лишь трое мужчин из первого ряда, в тёмных очках и капюшонах. Но за ними собиралась толпа. Мне надо бежать, но нам очень нужно подкрепление, если не хотим, чтобы ситуация вышла из-под контроля. Трое мужчин прошли несколько метров по трапу и остановились. Их главарь, здоровяк с широким приплюснутым носом и настолько оттопыренными ушами, что те упирались в капюшон, стоял, выпустив большие пальцы рук из карманов. Двое других опустили руки и сжали кулаки. Хампус ещё раз посмотрел в ближайший иллюминатор. Оттуда выглядывала семья: отец, мать и ребёнок. А когда оглянулся и увидел, что первый ряд напирает, понял, что есть лишь один выход, и сомнений у него не осталось. Полагаю, говоря, он вы имели в виду молчаливого грабителя, сказал он, поравнявшись с Мики и Берглундом. Берглунд кивнул. Вы ошибаетесь, сказал Хампус. Преступник, которого мы ищем, знает шведский. Глаза Гуннора Берглунда превратились в две узкие щелочки. Он наклонился к Хампусу и произнёс: "Так вы его поймали?" Хампус слышал приближающиеся шаги троих в капюшонах и изо всех сил постарался отвечать уверенно. "Нет, но мы знаем, что грабитель говорит по-шведски. И если вы немедленно не отзовёте своих головорезов, Я лично прослежу, чтобы вас привлекли к ответственности за роль, которую вы сыграли во всей этой истории. Микки вопросительно посмотрел на него, и когда Хампус кивнул, схватил Гуннара Берглунда за локоть и повёл по трапу к суше. Но трое головорезов остались на месте, загораживая им путь. Когда Хампус приблизился и бочком прошёл мимо Микки с Берглундом, двое, что стояли позади, слегка попятились. Но гигант с торчащими ушами не шевельнулся. Прошу, подвиньтесь, чтобы мой коллега мог пройти. Их взгляды встретились, и когда здоровяк улыбнулся, Хампус понял, что тот не просто был совершенно спокоен при мысли о драке, а ждал её с нетерпением. Они стояли так близко, что почти соприкасались, но Хампус знал, что если подвинется хотя бы на миллиметр, игра будет окончена, и поэтому стоял, не шевелясь. Выбор за вами. Отойдёте добровольно или проедем в участок. За плечом здоровяка он увидел приближающуюся фигуру в полицейской форме. Но радовался этому недолго, поскольку узнал тёмные короткие кудряшки Нины. Снисходительная улыбка гиганта и его взгляд напомнили Хэмпусу парней, которых он видел на вызовах с сообщениями о домашнем насилии. Перед ним стоял человек которому было всё равно кого бить, мужчину или женщину, лишь бы заявить о своём физическом превосходстве. Кампус хотел подать сигнал Нине, чтобы та не приближалась, но как только она вошла на трап с пристани, кто-то тихо, но решительно окликнул здоровяка. Фрэнк. Здоровяк несколько раз моргнул и почти незаметно покачал круглой головой. Он посмотрел на стоявшего в толпе невысокого точного мужчину в тёмных очках с несдорово бледным лицом. Потом повернулся всем телом и медленным тяжёлым шагом направился к берегу. Трап сотрясался под его тяжёлой поступью. Хампус вздохнул с облегчением. У входа в комнату для допросов Надя остановилась и протянула блокнот Енифер Лунстрём. Миниатюрный блондинки с симметричным личиком в форме сердечка, который она несколько раз видела вчера, когда смотрела записи допросов потерпевших. Говорить буду я, сказала Надя. Если хочешь, чтобы я что-нибудь спросила, запиши, пожалуйста, и передай мне записку, но не пиши простыню, лишь пару ключевых слов крупными буквами. Они вошли, и не успев даже сесть на один из двух стульев напротив Ларса Нюхельма, Надя заметила, что тот сидит по диагонали к входу. Мыски его ботинок смотрят на дверь, локти лежат на столе, а предплечья он выставил перед собой как щит. Прекрасно. Кажется, он решил больше не играть в дурачка. Но и ввязываться в драку тоже не имел ни малейшего желания. Судя по позе, цель у него была одна: как можно скорее убраться отсюда, что вполне устраивало Наджу, которая тоже хотела покончить с этим допросом как можно скорее. Енифер, не могла бы ты сообщить мистеру Нюхельму, что он находится на официальном допросе? И права у него те же, как если бы ему предъявляли обвинения в преступлении. Шведская полицейская, по мнению Нади, Слишком долго разпиналась перед Нюхельмом, но тот, похоже, осознал всю серьёзность ситуации. Когда Надя заговорила, он словно уменьшился на несколько сантиметров. Итак, Ларс, вам есть что сказать? Может, поскорее с этим покончим? Он потёр глаза и ещё сильнее вжался в стул. Но Надя решила не ходить вокруг да около. Отчёты криминалистов подтвердили, что я была права, обвинив вас в вчераш волж. Можете не извиняться, но знаете, что я не намерен тратить время и выслушивать ваши оправдания. Мне нужен честный ответ. Что грабитель делал в коридоре? После долгого молчания Ларс Нюхельм ответил: То, что я скажу вам сейчас, хелен обязательно об этом знать. Дыхание Нади ускорилось. Неужели они с Бьёрном были правы, предположив, что ограбление Всего лишь инсценировка. Зависит от того, что вы скажете, ответила она. Ларс Нюхельм так тяжко вздохнул, что Надя уловила идущий от него рыбный запах. Нет, не рыбный. Икра от колле. В детстве она терпеть не могла вонь этого бледно-розового паштета, который отец намазывал на варёное яйцо за завтраком. Запах изо рта Ларса Нюхельма был ничуть не приятнее. Дело в том, Нюхльн поднял голову и посмотрел в глаза Наде. Я отдал ему деньги из наших бумажников, моего и Хелен. Но закончив обыскивать первый этаж, он вернулся и показал, что этого мало. Он казался рассерженным и Нюхльн потупился и произнёс: В сумке в глубине шкафов в коридоре у меня были спрятаны деньги. Надя смекнула, к чему он ведёт, и когда Нюхельм в очередной раз запнулся, решила ему подсказать. Синий нал? Что такое синий нал? спросила Енифер. Надя метнула на неё резкий взгляд. Чёрный нал это деньги, о которых не знает налоговая. Синий нал это деньги, о которых не знает ни налоговая, ни жена, объяснила Надя, не сводя глаз с Нюхельма. Бинго! И сколько денег? Я отложил их несколько лет назад, когда сосед случайно вырубил часть моего леса и заплатил компенсацию наличными. Сколько? повторила Надя. 35.000, может быть, 36. 35.000 не состояние, конечно, но теперь их изначальная теория, что грабитель воровал по мелочи, развалилась с треском. И вы не догадались сообщить об этом полиции? Да, но Ньюхельм замолчал и потёр ладони. "Ну что? Там были банкноты в 1000 крон". Надя подождала дальнейших объяснений, но их не последовало. Енифер положила перед ней записку со словами: "Старые банкноты". Но, ну, разумеется, в Швеции проходил обмен старых денег на новые, и первыми заменили банкноты номиналом в 1000 крон. Я планировал их поменять, конечно же. продолжал Ларс Нюхельм. Но потом у меня была грыжа позвоночного диска. Понадобилось несколько операций. Я 2 месяца лежал в кровати, а потом было уже слишком поздно. Если бы я пошёл в банк, пришлось бы объяснять, откуда у меня деньги. Но вы от них не избавились. Нюхельм пожал одним плечом. Странно как-то выбрасывать деньги. И преступник ничего не заметил. На этот раз он пожал двумя плечами. Он просто взял деньги и сунул их в карман. Позже, сказав диспетчеру проводить Ларса Нюхельма и найти кого-нибудь, кто бы отвёз его домой, Енифер Лунстрём повернулась к Наде и спросила: "Поверить не могу, что этот идиот скрыл такую важную информацию. Надеюсь, его жена узнает". "Ты ведь не встречалась с Хелен Нюхельм?" с улыбкой отвечала Надя, и женщины рассмеялись. Аника потёрла кончики указательного и большого пальца. Но маленькая уловка, которая всегда её успокаивала и напоминала о состоянии, возникающем после долгой хорошей медитации, уже не работала. Только пальцы онемели. Ола Дальгрен всё ещё говорил. По словам Юргена Хёдина, в тот вечер он много раз слышал звуки с улицы, и те пугали его. Но у него нет домашнего телефона, а мобильный сломался. Поэтому он не смог вызвать полицию и решил взять с собой в постель винтовку. В тесной комнате для совещаний было жарко, и Дальгрен весь вспотел, но Анике было лень вставать и открывать окно. Мало того, она втайне надеялась, что жара заставит медлительного детектива ускориться. Допросы потерпевшего это подтверждают. Например, в ходе дачи предварительных показаний офицеру на месте преступления Он заявил, что пытался связаться с отцом накануне происшествия, но телефон сразу переключался на голосовую почту. Вот почему он наконец решил приехать, хотел убедиться, что с отцом всё в порядке. Может, всё-таки открыть окно? Ола Дальгрен не виноват, что она может думать о чём угодно, кроме расследования, которым он занимается. Расследование это было очень серьёзным и нуждалось в подробном отчёте. хоть стрелявший и признался во всём, а потерпевшая умолял не предъявлять обвинений. А ещё она была благодарна Дальграну, что тот ни слова не сказал о быственной причине трагедии, некомпетентности её команды. Она так доверяла Перу, а он её подвёл. Когда пришёл отчёт об ограблении Керстин Олсон, она отбросила последние сомнения и назначила его ведущим детективом. И до сегодняшнего разговора с Конрадом не сомневалась, что приняла правильное решение. Но фотография масляных пятен в коридоре Нюхельмов оказалась в отчёте криминалистов не вчера. И именно Пер, а не Стефанберг, должен был обнаружить нестыковки в показаниях Ларса Нюхельма. Теперь Аника боялась, что Пер мог пропустить что-то ещё. Ола Дальгрен продолжал говорить. Всё произошло, когда Йорген Хёден выглянул в окно спальни и увидел приближающуюся фигуру в тёмной одежде и шляпе по его словам он хотел во что бы то ни стало помешать грабителю проникнуть в дом а поскольку у него не было возможности связаться с полицией он не нашёл ничего лучшего чем взять ситуацию в свои руки и выстрелить в открытое окно лишь когда потерпевший начал стонать он умолк в дверь постучали аника это был хассам В приёмной ждёт Гуннар Берглунд. Говорит, что хочет поговорить с тобой лично. Кажется, он очень волнуется. У Анеки не было ни малейшего желания разговаривать со взволнованным Гунаром Берглундом. Но ей так хотелось сделать перерыв, что она извинилась и прошла вслед за диспетчером. Волосы Берглунда велись ещё сильнее обычного, а очки в золотой оправе прилично съехали вниз по переносице, отчего серые глаза казались посаженными ещё глубже. Хочу заметить, что я мог бы сразу пойти к газетчикам, но сперва решил дать тебе шанс объясниться, выпалил он таким тоном, что Анике показалось, что его вот-вот хватит удар. Как же ей хотелось посмотреть этому клоуну в глаза и сказать, чтобы засунул свои расистские предрассудки куда подальше, ведь преступник был шведом. К сожалению, ей пришлось утвердить свой авторитет перед Надей Элмквист. и настоять, чтобы та доказала, на что способна, и допросила сперва Ларса Нюхельма, а потом уже Сигвардсенов. Поэтому увольнение пришлось отложить, и виновата в этом была только она сама. Давай зайдём в кабинет. Она указала на комнату диспетчера. Мне нужно. Я просто хочу спросить, почему ты не потрудилась сообщить мне, что молчаливый грабитель говорит по-шведски. А кто сказал, что говорит? Один из твоих офицеров? Здоровяк с бородой Хампус. Если бы проговорился Микки или Пётр, Аника бы поняла, но Хампус. Я не обязана ни о чём тебе сообщать. Но уверяю, когда эта информация подтвердится, ты узнаешь об этом первым. Значит, это не точно? Аника до боли ванзила ноготь большого пальца в подушечку указательного. Показания одной из жертв указывают на то, что преступник достаточно хорошо знает шведский. Гуннар Берглунд вытянул палец и затряс им в воздухе. Так это точно или нет? Аника покачала головой, и тонкие губы Гуннара Берглунда растянулись в осторожной улыбке. И ты всё равно решила использовать эти сведения для препятствия законной демонстрации. Когда стеклянная дверь за Гуннаром захлопнулась, Аника повернулась к кассе и сказала: Как только Хампус придёт, направь его ко мне. Надя устроилась в одном из больших кресел, стоявших в комнате отдыха полицейского участка. Огороженная маленьким заборчиком наподобие тех, что можно увидеть вокруг ресторанных двориков в торговых центрах, та была продолжением столовой. Кожаное кресло приняло форму её тела, она провалилась в него, и ей показалось, что она уже не встанет. Вчера она почти не спала. Как дела? спросил Стефан, сидящий рядом с ноутбуком на коленях. Ноги он положил на стол. Говорила Сларсом Нюхельмом. Преступник ушёл через дверь подсобки, тут Нюхельм не соврал, но перед этим заглянул в коридор и украл 35.000 крон старыми банкнотами. Они были спрятаны у Нюхельма в сумке в шкафе. Стефан взглянул на неё поверх экрана ноутбука. Теперь ты доказала, что права, но дело пока не продвинулось ни на шаг. Какой же ты тупой, подумала Надя. И не сказала это вслух лишь по одной причине. Сегодняшний удачный поворот событий спровоцировал у неё небольшой приступ самокопания. Точнее, не самокопания даже. Она просто спросила себя, а не слишком ли строго она осудит Стефана Берга. То, как он растирал шеи и облизывал губы, чтобы успокоить нервы, когда рассказывал о своём открытии в отчёте криминалистов, указывало на то, что перспектива её отстранения от расследования действительно радовала его. Но когда дошло до дела, он всё-таки решил спасти её шкуру. Теперь она заключила, что это не заставило её автоматически его зауважать. К счастью, злость придала ей энергии, и когда подошла Енифер и сообщила, что Аника Персона освободилась, она без труда поднялась с кресла. Как только Стефан оказался вне поля слышимости, она шепнула: "Я бы на твоём месте держалась от него подальше". Енифер покраснела, Инадя поняла, что предупредила её вовремя. Угловой кабинет комиссара полиции оказался немного просторнее маленьких личных кабинетов, мимо которых Надя с Енифер проходили в длинном коридоре. Но окна здесь были с двух сторон, и Анике каким-то чудом удалось уместить в кабинете стол для совещаний и четыре стула. Она была одна, если не считать страшной совы, которая выглядела совсем как живая и таращилась на Надю с подоконника. На лице комиссара застыло новое, почти суровое выражение. Оно её не красило. "Можно прервать вас ненадолго?" спросила Енифер. "Мне только что сообщили о вашем допросе Нёхельма. Вы молодцы. Полагаю, вы пришли попросить разрешения на допрос Уве Сигвардсена?" спросила Персон. Енифер кивнула, но лицо Нади выражало неопределённость. "Не совсем", ответила Надя. "Нам по-прежнему нужно подтверждение от Ингибрит. Очень кивнула Персон. Тогда Хампус должен сперва его получить. Увидев сомнение в глазах Аники, Надя пояснила: "Стоит Ингибриту знать, что мы в чём-то подозреваем Уве, она может занервничать и закрыться. Надо приехать к ним под выдуманным предлогом. Мол, мы хотим показать им фотографии одежды преступника для сравнения. Лучше послать кого-то, кому Ингибрит доверяет. А Хампусу она доверяет?" Надя засомневалась. Что-то случилось сегодня утром, и теперь Аника злилась на Хампуса, но в чём же дело? Она надеялась, что к ней это не имело отношения. Если допрос у Висигварцана подтвердит её новую теорию, ей тем более будет необходимо допросить Хампуса, а по опыту, когнитивные интервью с субъектами, настроенными недоброжелательно, всегда проходили, мягко говоря, неудачно. Что до вопроса Аники, она не сомневалась. Ингибрид доверяла Хампусу. В отличие от неё самой. Хорошо, кивнула Персон. Но скажи Хампусу, что я хочу поговорить с ним, как только он их приведёт. Хампус сидел на скамейке в мужской раздевалке и смотрел на Надю. Та стояла, опустив руки и вздёрнув подбородок. Её зелёные глаза были на тон два темнее, чем раньше. И хотя он уже снял ботинок, инстинкт заставил его встать. "Не вижу проблемы", сказала Надя. "Ты едешь к ним, придумываешь любой предлог и привозишь их в участок. Вот и всё". Если всё так просто, пусть это сделает кто-то другой. Нет. Это должен быть тот, кого они знают и кому доверяют. Иначе они не купятся. Он уставился на неё. "Она вообще себя слышит? Они не случайно мне доверяют". И если я сделаю то, о чём ты просишь, они больше никогда не поверят ни единому моему слову. Надя пожала плечами. И что? Хампус не ответил, и она продолжила. Вдобавок, когда Уве признается, что нагло соврал нам, ему будет уже не с руки в чём-то обвинять других. А если он не соврал? Соврал. Надя улыбнулась, и эта улыбка испугала его куда сильнее всех её попыток казаться важной. Персон согласна, что привести их должен ты. Но ты можешь попробовать переубедить её. Кстати, она сказала, чтобы ты зашёл к ней после того, как привезёшь Сигвардценов. Она развернулась на каблуках, и когда дверь раздевалки за ней захлопнулась, Хампус сел и сунул ногу в ботинок, который незадолго до этого снял. 2 часа спустя Хампус уже жалел, что не подождал и не сказал про масляные пятна после отъезда Нади. обманом, заманив Сигберцонов в участок, где у него состоялся весьма неприятный разговор с Аникой, он теперь стоял на пороге диспетчерской, в которой Надя сидела перед самым большим из трёх мониторов. Что она делает? шёпотом спросил он Женнифер. Та тоже стояла в дверях и наблюдала за происходящим. Говорит, что ищет его слабое место. Хампус посмотрел на монитор, И увидел в самой большой комнате для допросов взмокшего Уве Сигвардсена, который сидел прямо, словно лом проглотил. Ни одному Уве было жарко. Центральное отопление барахлило уже несколько недель, и Хампус пожалел, что не снял зимние форменные брюки. Те прилипли к ногам, но Аника велела ему сразу отправиться Наде на дено помощь. Он надеялся, что она ей не нужна. Енифер понизила голос и сказала: Она проделала с ним то же, что с Ларсом Нюхельмом. Ей надо было только до него добраться. Он раскололся через 5 минут. Она вздохнула. Я очень расстроилась, что не заметила те масляные пятна. Я знаю, что за это должен отвечать Хагелев. Но ведь Нюхельма допрашивала я. Если бы я внимательнее просмотрела отчёт криминалистов, то заметила бы, что мы что-то упускаем. А Ингибрит Спросил Хампус, которому не хотелось говорить про масляные пятна и криминалистические отчёты. Надя уже с ней поговорила, и она подтвердила показания. Она помолчала и добавила: "Странно, правда? Такая маленькая деталь, а всё меняет". Надя барабанила пальцами по столу, словно надеясь, что Увесигвёрсен услышит этот звук через толстую стену и взбесится. Но потом вдруг встала. "Не ты, сказала она, когда Женнифер приготовилась пойти за ней. Хампус. Удивлённое выражение на лице Уве Сигварццена, когда тот увидел сначала Надю, потом Хампуса, сменилось шоком и разочарованием. Хампус поморщился. Я так понимаю, вы привезли меня сюда не просматривать каталоги одежды, раз заставили ждать так долго. Разочарование на лице Уве сменилось смирением. Хампус сел рядом с Надей. Ота положила руки на стол ладонями вверх и произнесла: Для начала хочу извиниться за своё поведение. Я не хотела обидеть Ингибрид и понимаю, почему вы почувствовали необходимость за неё заступиться. Сигвардсон отвёл взгляд. Я понимаю, что вы испытали, увидев её вновь связанной, как в ту ночь. Если бы Енифер не предупредила Хампуса о тактике Нади, тот решил бы, что она говорит от чистого сердца. Её голос был таким ласковым и участливым, что Уви Сигвардсен даже прослезился. И когда Надя продолжила говорить, Хампус заметил, что старик судорожно сглотнул. Его переполняли чувства. Должно быть, вы чувствовали себя непривычно беспомощным. Мы живём и думаем, что дом безопасное место, но в ту ночь вы были вынуждены признать, что четырёх крепких стен недостаточно. Они не могут остановить крепкого молодого мужчину. Наверное, с этим трудно смириться. Щеки Сигварцена залились ярким румянцем, и в этот миг Нади перегнулась через стол. Когда она заговорила, голос её уже не был ласковым. Или, может быть, вам трудно смириться с тем, что вы начали вести себя как мужчина, лишь когда он добрался до ваших сбережений? Хампус по-прежнему не сводил взгляд с Нади и увидел, как она прищурилась. А её губы на миг искривились в усмешке, исчезнувшей сразу, как только она убрала руки и переплела пальцы под столом. На несколько минут в комнате воцарилась тишина. Потом в дверь постучали. "Надя, персон хочет с тобой поговорить". Не желая оставаться наедине с Увесигварценом, Кампус вышел вслед за Надей и Енифер в диспетчерскую. Аника сидела перед экраном. Прости, что не спросила тебя об этом до начала допроса. Но если ты и дальше планируешь обращаться с потерпевшим в таком ключе, я должна знать, чего ты надеешься добиться. Надеюсь? Вы что, его не видите? спросила Надя. Потом вдруг вспомнила, с кем разговаривает, присела на край стола и объяснила. До сих пор у нас не было ответов на четыре вопроса касательно профиля преступника. Как он выбирает жертв? Почему молчит? Что заставило его на первый взгляд беспричинно напасть на Увесси Гварцена и почему с тех пор мы его не видели? Я только что получил ответ на все эти вопросы. Мне просто нужно, чтобы он сказал это своими словами, а ещё признался, с какой суммой на этот раз скрылся грабитель. Бьорн нажал на клавишу прокрутки, и три бесконечных столбика текста поползли вниз по чёрному экрану. Если бы он верил в удачу, ос крестил бы пальцы, но он не верил, поэтому лишь сложил руки на груди и вывернул ладони. Костяшки громко хрустнули в почти пустом кабинете. Он встал и взял пальто с подоконника, когда позади раздалось тихое ой. Обернувшись, он увидел Енифер Лунстрём. Та стояла слева от двери с открытым ртом, прижав к груди руку. Лучше бы она зажгла рукой глаза. Она чуть не плакала. Я думала, тут никого нет. Сказал она и присмотрелась, будто боялась, что под столом может притаиться чудовище пострашнее Бьорна. Я как раз собирался пообедать и подышать свежим воздухом. Если вам нужно побыть одной, я ухожу, сказал он. Она не ответила, лишь прислонилась к стене и стала ковырять заусенец. Она всегда такая. Бьорн сидел в кабинете Енифер, когда пришла Аника Персная и попросила её помочь Нади. Поэтому ему не пришлось угадывать о ком речь. Он склонил голову набок, вскинул брови и ответил: "Я плохо её знаю". Он, конечно, с лукавил. Бьорн был одним из немногих, а может даже единственным, кто знал, что Нади использовала выражение к счастью в 7-8 раз чаще, чем к сожалению, и что на каждый сантиметр её молочно-белой кожи приходилось примерно 10 веснушек. Он заметил, что минимум раз в неделю она могла проспать, почти никогда не завтракала, но наверстывала упущенное за обедом и ужином на шведском столе и избегала блюд с брокколи, огурцом, особенно в кожуре и нутом, хотя ела хумус. У неё была привычка барабанить по столу со скоростью 160 ударов в минуту. Она делала это, когда испытывала нетерпение, то есть почти всегда. Он также знал, хотя к счастью не располагал статистическими данными по этому вопросу, что она предпочитала мужчин с высоким уровнем интеллекта, ухоженных брюнетов, таких как он, но, к сожалению, лет на 5 помоложе его и на 10 см выше, и желательно таких же наглых и непомерно, если не сказать невыносимо, уверенных в себе, как она сама. И да, Бьёрн тоже использовал к счастью примерно в 7,8 раз чаще, чем, к сожалению, У неё было обострённое чувство справедливости, а с конкурентами она обращалась безжалостно, но у неё не было настоящих соперников, кроме неё самой. И Бьорн почти не сомневался, что Надя так обескураживала окружающих, потому что обладалаRicчайшими для человека качествами абсолютной честностью и принципиальностью. Именно поэтому он понимал, что Енифер сейчас чувствовала. Хочешь вместе пообедаем? спросил он, вынимая из рукава шарф. Знаешь, пожалуй, да, ответила Енифер, взглянув на часы. Обед и свежий воздух звучит прекрасно. Бьорн планировал пойти в ресторан, где они ужинали в первый вечер. Там ему подали бургер на разделочной доске, с воткнутым в него ножом, отчего он почувствовал себя суровым мужиком. Смех да и только. Но Енифер захотела отвезти его на горнолыжный курорт в ресторан Topstugan. Подъёмник не работал. Но на барных табуретах на веранде сидела группка подростков в лыжных костюмах. В самом ресторане, откуда открывалась 180-градусная панорама Хёрнюна и безлюдного гористого пейзажа с россыпью заснеженных сосен, никого не было. "Рекомендую отбивные. Или ты не ешь свинину?" спросила Енифер, пока они ждали официанта. "Меня усыновила норвежская семья", ответил Бьорн. Я родом из Самали, но через несколько дней после рождения меня оставили на пороге приюта, а уже через 3 месяца я был в Тронхейме, маленьком северном городке. Так что я на 100% норвежец. Разве что никогда не понимал, зачем в субботу собирать рюкзак и тащиться пешком в горы. На этот раз он не с лукавил. Он всегда считал себя норвежцем, но несмотря на это, когда он спросил Енифер, "Видели ли Оушен Гала и Стоп Стугана?" Ему вдруг самому стало интересно, почему этот лайнер вызывает у него такое любопытство. Может быть, из-за заразительного несходства между двумястами девятью жителями глухой шведской деревушки и почти двумя тысячами беженцев, которые только и ждали разрешения сойти по трапу. Или его привлекал сам трап, тонкая граница между двумя мирами, между жизнью, которую ему дали, и той, в которой он родился. Лишь когда принесли еду, Дженифер рассказала, как прошёл допрос Ларса Нюхельма. Она явно гордилась, что участвовала в нём, и была разочарована, что за допросом у Висигвардсена ей пришлось наблюдать из соседнего кабинета. Он продержался чуть дольше, но в конце концов признался, что преступник не напал на него, как только зашёл в подсобку. Драка началась, когда Сигвардсен попытался остановить грабителя, потянувшегося к коробке с саморезами, где у Сигвардсена хранилось почти 100.000 наличными. Но это же очень много. Почему он сразу во всём не признался? Енифер так удивилась его вопросу, что выронила вилку. Он знаком с ними, дошло до Бьорна. И он ощутил волнение при мысли о программе, которая в этот самый момент сопоставляла данные контактов жертв и контактов их контактов, добытых им с Енифер из материалов дела совершенно законным способом, с другими данными, которые он получил не вполне законно. В деле, которое казалось тупиковым, личность преступника преподнесли им на серебряном блюдечке, и он, Бьорн, мог стать человеком, который это блюдечко понесёт. А потом его осенило. Новые показания нюхальмы Сигвардсена свидетельствовали о том, что грабитель знал своих жертв настолько хорошо, что ему было известно, что те прячут крупные суммы наличных денег. Кроме того, они могли узнать его по голосу. Но главное, что их связывало это чёрный нал. Маловероятно, что он оставил цифровой след. Значит, потребуются новые допросы, и он сможет добавить новую информацию в свою программу. А известно, откуда унюхали мои Сигвардцы настолько наличных денег, спросил он. А что? Если оба занимались незаконными делишками в обход налоговой, это прекрасно объясняет, почему мы пока не нашли связь между жертвами. К сожалению, Эти две истории никак не связаны. Нюхельму заплатил сосед за случайную вырубку деревьев, а Сигвардсон заработал свои 100.000, сдавая землю в аренду какому-то подозрительному типу, который организует эксклюзивную охоту для богатых স্টকгольмцев. А Керстин Олсон? Надя позвонила ей сразу после того, как мы закончили допрашивать Ларса Нюхельма, и та ответила, что у её мужа не было чёрного нала, и она очень сожалеет об этом. Бьорн задумался, пытаясь нащупать новые ниточки, ведущие к преступнику. Но резко отвлёкся от своих мыслей, когда Енифер добавила. Надя сказала Анике, что Хампус, возможно, установил связь между жертвами на подсознательном уровне, и именно поэтому поехал к Сигварцонам в ту ночь. И она могла бы выудить это из его подсознания, если бы ей разрешили провести когнитивное интервью у него дома. Бьорн чуть не подавился отбивной. Но всё-таки смог проглотить кусок и ответил: "Надеюсь, ей разрешат", с лукавил он. Как ни хотелось ему быть великодушным и надеяться, что Хампус поможет раскрыть дело, Шэдергрен был слишком близок к статистическому идеалу Нади. Поэтому порадоваться за него Бьорн не мог. Снова пошёл снег. Крупные неповоротливые хлопья кружились в воздухе. и словно не могли решить, где приземлиться. На шоссе Е4 дорогу к хампусу преградила снегоуборочная машина, двигавшаяся со скоростью 20 км/ч. Впрочем, его это вполне устраивало. Анна предложила приготовить ужин, и если он планировал в последующие часы изображать весёлого дядюшку для Биатрис и выслушивать опасения сестры по поводу отца Биатрис Томаса, который потерял работу, Ему нужно было сперва переварить события прошедшего дня. Неужели прошло 12 часов с тех пор, как он сидел в машине у входа в озёрную ферму и ждал Стефана Берга? За это время он успел побыть барьером между лайнером с беженцами и сотнями агрессивных демонстрантов, получить серьёзный выговор начальства и солгать человеку, который всегда казался ему воплощением порядочности. А ещё за эти 12 часов Его уважение к Наде выросло, и теперь он уважал её почти так же сильно, как ненавидел. Всё, что он увидел на лице Уви Сигвардсена в тот день на кухне, не прошло незамеченным и для неё. Она поняла, что при столкновении с преступником Уви пострадал не столько физически, сколько морально, и не только использовала это знание, чтобы манипулировать Сигвардсеном, но и вынудила Хампса участвовать в своей игре. Чем разозлила его настолько, что уже второй раз за неделю он готов был уволиться. Но она разглядела в покрытом синяками морщинистом лице ещё кое-что. Ложь. Точнее, правду. Правду, которая стала самым мощным прорывом в расследовании и никогда бы не всплыла, если бы не Надя и её сомнительные методы. Он свернул на маленькую боковую дорогу, ведущую к дому, и включил нейтральную передачу, чтобы остаток пути машина катилась сама. Если снегопад продолжится, завтра придётся вставать в полшестого и расчищать дорогу. Кристина Скарин откинула одеяло и одёрнула прилипшую к телу ночную рубашку. Её мучил жар. Он разлился сначала в её груди и распространился затем по всему телу. Следом накатила тошнота, такая сильная, что ей пришлось зажать рот рукой. Ей ещё повезло, что она всегда просыпалась перед приступом рвоты. Были у неё подруги, которым приходилось вставать посреди ночи и менять постельное бельё. Но сейчас ей было не до радости. Она устала, да что там устала, вымоталась от ночных пробуждений и воспринимала как личное оскорбление то, что за тысячи лет эволюции гипоталамус так и не научился понимать, что резкое снижение уровня эстрогена не представляет угрозы для жизни, в отличие от перегрева тела. Наконец, прилив жара прошёл. Она аккуратно перевернула одеяло, стараясь не разбудить Александра, легла на другой бок и засыпая увидела, как в спальне зажёгся свет. Она открыла глаза и поняла, что горит не настольная лампа. Свет зажёгся снаружи. Потом она услышала звук. Она хотела встать и выглянуть в окно или хотя бы толкнуть Александра и разбудить его, но от страха мышцы не слушались. Сначала было тихо. Затем один за другим послышались звуки: лязг металла, мужской шёпот, скрип подошв по толстому слою свежевыпавшего снега. А потом по потолку скользнул бледный луч фонарика и раздался грохот, заставивший Александра вскочить с поднятыми руками. Позже, когда Кристина с онемевшими руками лежала привязанная к кровати, дрожа от холода и охрипнув от того, что выкрикивала имена детей, Она вдруг поняла, что впервые слышала настоящий звук разбитого окна. В кино окна били совсем с другим звуком, тонким, извиняющим. В жизни всё было иначе.